Глава тридцать третья. Вазочки с мороженым перед Олегом и Мраком уже опустили. Оба беседовали в полголоса, но Юлия вдруг ощутила, что оба не просто сидят и болдеют, как двое мужиков после работы, что раздевают глазами всех женщин и прикидывают процент податливости. Эти явно видят и оценивают каждого прохожего на предмет есть ли за плечо якобыра, куда метнется при перестрелке, а когда Олег вскинул голову и чуть хохотнул. Она знала, что он просканировал взглядом крыши домов на той стороне улицы, заметил, кто и за каким выступом может прятаться со снайперской винтовкой. "Здравствуйте", сказала она. "Прошу познакомиться. Моя подруга Лена. Лена, этого рыжего зовут Олегом. Я его присмотрела для себя, а этим лохматым можешь заняться ты, если он в твоем вкусе, конечно". Улыбнулась, показывая тупым мужчинам, а заодно и Лене, что это она так шутит. Олег вскочил и предвинул Елене пластмассовое кресло. Лена, сказал он доверительно, вы не пугайтесь и очень простите нас. Ложилась при неприятнейшей ситуации. В детали не могу. Простите. Но вам нужно пару дней от силы три не показываться у себя дома. Есть родители знакомые, у которых можно будет переждать это время. Елена опустилась как на иголки. Тело ровненькое, словно суслик возле норки, готовый каждый миг юркнуть обратно в убежище. Она вздрогнула, оторвала взгляд от хмурого мрака. Тот противно скрёб ложечкой в пустой вазочке. Переспросила: "Переждать? Зачем?" "Я не могу всего объяснить", сказал Олег. В его голосе Юлия в самом деле уловила смущение. Здесь задействованы интересы ряда спецслужб. Через пару дней всё благополучно разрешится, и всё вернётся на свои места. "Признаюсь, это моя вина, только моя". Если к Юле я заглянул с определенной целью, то к вам это было непростительно. Юля видела, как скривился мужчина, которого Олег называл Мраком. Похоже, Мрак ни на Йету не верит, что к Елене он заглянул просто так, не подозревая, что подведет ее под удар. А что к ней, то можно догадаться с какой определенной целью. Если то была не случайность, что он так, кстати, по близости. Чтобы вам не тревожиться, продолжал Олег, за свою квартиру. Можно поручить соседке наблюдать за ней, поливать цветы и кормить рыбок. Ах, нет рыбок? Тогда ещё проще. А на работу вы представите справку. Да откуда угодно. Хоть из поликлиники, МЧС, милиции, ФСБ. Это всё нам подконтрольно. Елена смотрела на них поочерёдно большими детскими глазами. Губы её задрожали, глаза медленно начали наполняться слезами. Брак зарычал. Ложечка в его пальцах звонко хрустнула. Юлия поспешно обняла девушку за плечи, шепнула: "Я попалась точно так же, но возвращаться не захотела сама. Не трусь, я с тобой". Елена прижалась к ней, как испуганный ребёнок. Слёзы покатились градом, сквозь всхлипывание прорвалось: "Я думала, я думала, вылохмача нашли, выкуп потребуете. Я всё отдам, только верните, если он у вас". Мрак громко крякнул. Лицо потемнело, шрам пугающе налился кровью. Края вздулись багровыми валиками, речные глаза стали черными. Непроизвольно он протянул огромную лапу. Юля видела, как широкая, словно лопата, ладонь накрыла крохотную лапку Елены. Та жалко дернулась, будто новорожденная черепашка пыталась вылезти из-под наваливающегося асфальта укладчика, жалко замерла. Под бледной кожей часто-часто забилась тонкая жилка. А кто вы? Друзья, прогудел мрак. Просто друзья. Она посмотрела в его тёмное лицо. Из её груди вырвался прерывистый вздох, словно после долгого плача. "И что?" спросила она жалобно. "Мне совсем нельзя сейчас вернуться?" Мрак враждебно посмотрел на Олега. Тот виновато развёл руками. "Вы уж простите нас". "Нас?" буркнул мрак. "Меня", поправился Олег. "Я наломал дров, но мы постараемся вам всё возместить. Правда?" Юлия взглядом дала понять этой женщине ребёнку, что если они даже всегда врут, то этому утверждению верить можно. Елена вздохнула. Голос её был тоненький, мужалобным, словно у зайчика под лапой волка. Мне в самом деле можно позвонить? Олег кивнул на телефонную будку в шагах в 10. Там трубка вроде бы ещё цела. Вот монетка. Я только предупрежу соседку, сказала Елена торопливо, чтобы заглядывала. У неё ключ Нет, но я скажу, чтобы взяла. Там, под ковриком. Она торопливо ушла. Всё ещё не верила, что ей такое позволили. А на лице Олега проступило сильнейшее отвращение. Есть ещё на свете ворона, что держит ключ под ковриком. А что ты думал? ответила ему Юлия взглядом. Воры знают, к кому идти. А если сидишь полуголодная, зарплату задерживают, да и той только на хлеб, туфли не на что починить, то вор не явится в страхе, что сам что-то обронит. Елена дозванивалась долго, но когда начала говорить, это заняло не больше минуты. Когда дверь будки открылась, Олег оставил на столе банкнот, прижал блюдцем, чтобы не унесло ветром, и все трое поднялись. От кафе Олег повел их дворами. Юля удивилась, но с молчала, а когда проследила за взглядом Олега, кивнула, поняла. Мало кто помнит, что все центральные улицы просматриваются с помощью видеокамер. Как милиционерских, ФСБ-шных, так и множество коммерческих структур, начиная от всемогущих банков и кончая мелкими частными фирмочками. За каждым бредущим прохожим можно проследить, увеличить его лицо, сделать снимок, слить фото с предполагаемыми преступниками, а в случае подозрения в пластической операции сравнить замеры черепа. Такая операция никакому хирургу не по зубам. Как ни прячь лицо человека, выдаст походка, жест, что хранится в компьютерной памяти. А если слишком долго будешь отворачиваться, то из какого-нибудь здания по дороге выйдут крепкие ребята и спросят, как пройти в библиотеку. Со спутников фиксируется движение автомобилей, случаи нарушения, пробки на дорогах. Можно рассмотреть даже отдельных прохожих. Но, к счастью, оптика пока ещё не позволяет вести тотальную слежку. Так что дворами, через детские площадки, мимо огромных мусорных баков, через хоккейную площадку, что приспособили под выгул собак, Когда устраиваются митинги, сходки, кучи телекамер с разных углов бесстрастно снимают на плёнку как ораторов, так и слушателей. Фиксируют их выражения лиц, движения глаз. Затем компы систематизируют портреты и укладывают в файлы картотек. Если к кому-то не пришла милиция по поводу разбитого стекла в автомобиле, то вовсе не потому, что никто из властей не заметил. Просто в ФСБ этот человек отныне на заметке. Так, для нужного случая Юля шла по правую руку от Олега, отстаивая свое право помощницы. Елена пристроилась возле могучего мрака. Наконец Олег оглянулся по сторонам, приглушил голос: "Юля, нам, наверное, придется сегодня оказаться в другом климатическом поясе. Заскочи хотя бы вон в тот магазин, подбери солнцезащитные очки для всех нас. Для Елены присмотри необходимые аксессуары. Все поняла", сказала Юля. "Где вас искать?" Как ни странно, в пределах видимости. Видишь, вот он дом, высокий из красного кирпича, двадцать седьмая квартира. Через полчаса ждите, ответила Юля. Она взяла из его руки толстый бумажник, подхватила Елену под руку, между лопаток кольнул насмешливый взгляд Олега. Как же, через полчасика? К ночи, если выберетесь из такого магазина, то вроде бы и не женщины. А вот и будем через полчаса, мстительно сказала себе Юля. Посмотрю на ваши рожи. Елена шла покорно, глазки на носки своих туфель. Потом вдруг спросила внезапно: "А кто этот мрак?" "Не знаю", ответила Юлия. "В нашем деле, чем меньше знаешь, тем лучше". "Да-да", торопливо сказала Елена. Она трусливо сгорбилась и посмотрела на Юлию со страхом и болезливым почтением. "Я понимаю. Но вряд ли простой саратник", закончила Юлия задумчиво. "Почему?" Соратники друг к другу спокойнее дышат, а эти то ненавидит друг друга, то жизнь готовы отдать. Мне тоже так показалось, призналась Елена. Этот мрак только с виду такой угрюмый, а так он добрый и красивый. Юлия покосилась удивлённо. Что добрый и то сомнительно, но назвать такое страшилище красивым, надо эту славную дурочку сводить к кулисту. Елена переступила порог магазина. Зябко вздрагивая, несмотря на жару, Огромные, роскошные двери, массивные золотые ручки, толстые стены. Все действует на нервы, чувство угнетает явно и бесцеремонно. Юlia поглядывала на нее изкоса. Раньше все это испытала на себе, но сейчас охранники суетливо открыли перед ней двери, проводили такими уважительными взглядами, что она со смешанным чувством подумала, а нет ли у них в дверях прибора, что засек бумажника лего с пачкой валюты. Роскошный молодожавый человек, одетый в голочки, благоухает духами, поспешно шагнул им навстречу. Добрый день. Мы рады вас приветствовать в нашем салоне. Что вас интересует? Елена смешалась. Юлия сказала твёрдо: Солнцезащитные очки. Можно к ним ещё какие-нибудь мелочи? Улыбка господина стала бледнее. Он уже не таким радушным жестом указал на один из отделов. Там вы всё найдёте. Но учтите, Там только для состоятельных клиентов. Потесняться, ответила Юлия. Елена подошла к прилавку, ахнула и отпрянула. Там в самом деле был ряд очков, красивых и элегантных. Они не кусались, а кусались, как заметила Юлия, махонькие кусочки пластмассы с выдавленными на них цифрами. Сперва ей даже показалось, что это номера телефонов. Вот эти, указала она, и эти Нет, для меня вон те. Но сперва мне надо снарядить подругу. Елена бледнела, смотрела умоляюще. Юлия перемерила на нее десяток солнцезащитных очков, выписала чек, потащила в другой отдел. Елена ахнула и прижала кулечки к груди. Красиво подсвеченные снизу и с боков всеми красками играли драгоценные камни в серьгах, брошках, заколках. Юлия критически оглядела Елену. В сердце ее билось гулко. В груди рос холодок восторга. Нет, всё-таки в этом шпионстве что-то есть. И хотя Олег сказал, чтобы его бумажником и кредитной картой распоряжалась свободно, и хотя она сама видела его катер, вертолёт, дворец, но пальцы дрожали, когда она указала на красивые серьги с крупными бриллиантами. А хочу примерить вот эти. Продавщица медленно вытащила сокровища. Она сама прикасалась к ним так, словно это была бомба. Юлия ощутила, что сейчас все телекамеры смотрят на нее, а в закрытом кабинете перед экраном собралась вся служба безопасности магазина. Она приложила серьги к ушам Елены, отодвинулась на длину рук, осмотрела критически. Да, у меня глаз алмаз. Это именно то, что тебе подходит. Елена ахнула. Что ты говоришь? Наши мужчины могут нам делать подарки, ответила Юлия. Тем более, что доставили нам некоторое неудобство. Девушка, выпиши ти чек. Менеджер, судя по его повадкам, этот мужчина был менеджером, снова приблизился. Теперь во взгляде уважение, смешанное с недоумением. Юлия оглянулась, улыбка широкая. А у вас неплохой выбор. Здесь платить наличными или по карте? Менеджер красиво поклонился. Глаза его излучали любовь и восторг к такими красивыми женщинами. Как вам будет угодно? Как угодно. Здесь в России мы уже привыкли получать и наличными, Юлии страшно хотелось достать карту, но кольнулся страх, что не сумеет воспользоваться. Проще налом. Эти вот предприниматели, которые купюры крупнее долларов в жизни не видели, уже не падают в обморок, когда каждый из покупателей вытаскивает бумажник набитый сотинными долларами. У них всю страну обшарить сотинной не отыщешь, все в пластиковых карточках. А здесь никто меньше сотинной в бумажник не кладет. Елена сказала дрожащим голоском: "Юлия, перестань, не делай этого!" Это ещё что, сообщила ей Юлия заговорщицким тоном. Я там Сергею с изумрудами присмотрела, такие же яркие, как его глаза. У него глаза коричневые, возразила Елена. Тёплые, такие добрые. Хмм, и они совсем про те глаза. Елена смутилась, щёки покраснели. Когда они вернулись к продавщице, выскочило ещё одно. На покупательниц смотрели во все глаза. Вышла заведующая, дородная дама, одетая по высшему классу, очень ласково и по матерински осведомилась, что нужно красивым молодым девушкам, девушкам, да еще юным, не хотят ли посмотреть еще и вот эти изумительные брошки, просто чудо, только что доставили им из Швейцарии. Юля, чувствуя, что не зря общалась с Олегом, слушала в полуха, а сама наблюдала, как один толстяк купил невзрачные ожерелья. Достал пластиковый прямоугольник, почти такой же, как у неё, только другого цвета. Затаив дыхание, Юлия проследила, как и что он с ним проделывал. А когда Талстяк получил наконец своё ожерелье, упакованное в деревянную коробку, она сказала весело: "Уговорили, берём по брошке, только мне не с рубином, а опять же с изумрудом". "О", -о, -о» сказала заведующая. "Под цвет Серёжик?" "Нет", ответила Юлия. "Под цвет его глаз". Она уже привыкла, что Елена, как щенок, смотрит преданно и ни в чём не перечит, потому так удивилась, когда услышала её робкий голосок. А может, тогда уж не рубин, а что-нибудь ну, тёмно-коричневое?